Глава 10. Будущее биохакинга уже наступило. Долгие годы я относился к себе как к подопытному кролику. Пробовал самые разные способы и методы, позволяющие улучшить работу организма. На протяжении этого непростого этапа моей жизни я чувствовал себя изгоем. Однако недавно осознал, что таких, как я, очень много. Более 450 успешных и нестандартно мыслящих людей, у которых я взял интервью, сказали, что главный аспект их самосовершенствования — готовность и желание подвергать самих себя необычным экспериментам. Это качество вошло в число первых 20 самых часто звучавших советов и идей, которые я услышал от гостей моего подкаста. Вы, в принципе, будете правы, если скажете — В этом нет ничего удивительного, ведь Bulletproof Radio изначально было предназначено для того, чтобы как можно чаще беседовать с людьми, интересующимися биохакингом. А еще нужно понимать, любой мастер своего дела, вне зависимости от сферы деятельности, добивается впечатляющих высот лишь потому, что постоянно ищет новые методы и приемы самосовершенствования. Для этого необходимо регулярно делать два шага. Тщательно анализировать состояние своего организма и затем совершать конкретное действие, позволяющее добиться желаемых перемен. Есть достаточно доказательств того, что общее состояние организма оказывает сильное влияние на работу мозга. Однако некоторые люди все еще не верят в это и потому относятся к биохакингу скептически. Обращаясь к ним, скажу вот что: Попробуйте утром! После шумной вечеринки, которая закончилась ночью, решить какую-нибудь сложную задачу, требующую умственных усилий. Будет непросто, согласны? Ваша работоспособность я имею в виду то, как вы применяете интеллект, справляетесь с сильными чувствами и эмоциями, добиваетесь поставленных целей, это прямое отражение всего, что происходит в вашем организме. Вот почему важно анализировать свое физическое состояние. Но если. Просто накапливать информацию о функционировании тела и ничего с ней не делать, это будет похоже на коллекционирование пуговиц. Хобби, конечно, интересное для тех, у кого есть склонность к подобным занятиям, но с чисто практической точки зрения не особо полезное. Собранные данные обретают ценность лишь в том случае, если начинаешь применять их для выполнения конкретных действий. Важнейшие взаимосвязанные аспекты в биохакинге – информация и активность. Сначала выясните, как именно работают системы вашего организма, параллельно определяя, что необходимо изменить, а потом принимайтесь за выполнение шагов, которые позволят добиться желаемых перемен. Ни для кого не секрет, что мы рождаемся с набором определенных бортовых датчиков, которые всегда остаются с нами, и дают возможность понимать, что происходит с телом в любой момент времени. Речь идет об ощущениях. Именно с их помощью можно быстро проанализировать общее состояние организма, особенно в те минуты, когда у нас нет доступа к специальным приборам. Если вы уже какое-то время следуете моим рекомендациям, касающимся питания, но все равно чувствуете себя паршиво, значит, нужно немного изменить подход. Чтобы прийти к такому выводу, не обязательно сдавать анализы и проходить медицинское обследование. Кстати, в целом, есть два типа самочувствия, и их можно выразить фразами «как же мне хреново» и «я непобедимый и всемогущий». Это два очень точных показателя, первый из которых свидетельствует о том, что вам необходимо задуматься о происходящем и как можно скорее что-то в своей жизни изменить, а второй о том, что вы на правильном пути. Не имеет большого значения, о чем говорят результаты анализов или обследований, если все равно чувствуешь себя плохо. Любому ясно, что когда пребываешь в подобном состоянии невозможно жить так, как хочешь. А вот если организм функционирует как часы и повседневную жизнь не омрачают, постоянная усталость или какие бы то ни было болезни, то появляются уймы силы желания свернуть горы. Безусловно, обратившись к специалистам, которые могут провести тщательный анализ процессов, протекающих в вашем теле, вы получите шанс выяснить первопричину нарушений болезней, не дающих вам дышать полной грудью. Это отличный способ для тех, кто хочет подобрать наиболее эффективный метод лечения и спустя некоторое время достичь такой степени работоспособности, о которой раньше приходилось лишь мечтать. Я начинал свой путь биохакера – с того, что погрузился с головой в сферы передовых технологий и вычислительной техники. Я выучился на специалиста по системам поддержки принятия решений, относящимся к разработкам в области искусственного интеллекта. Система поддержки принятия решений – автоматизированная система, помогающая человеку как можно объективнее проанализировать нестандартную ситуацию и достаточно быстро принять наиболее правильное решение. В ту пору ИИ считался довольно противоречивым направлением. Ни один научный сотрудник не горел желанием уделять много времени и сил этой теме. И нам, без пяти минут выпускникам, настоятельно советовали выбирать такую работу, которая не была бы связана с искусственным интеллектом. Угали невозможностью карьерного роста в столь неоднозначной сфере. Что ж, с тех пор много изменилось. Появились облачные хранилища данных, Развитие вычислительной техники поднялось до такого уровня, при котором мы можем выполнять максимально тщательный анализ самых разных явлений и процессов. Затем особым образом накапливать полученную информацию и сопоставлять с огромным количеством других подобных сведений. Эта область деятельности была моей страстью. Я верил, что ничего интереснее на свете быть не может. Мне хотелось добиться ошеломляющих перемен в этом направлении, и я их добился. Все мои мысли были сосредоточены на компьютерных технологиях. Я занимался тем, что было мне по душе, зарабатывая очень много денег. Правда, позже произошли перемены, из-за которых с этими солидными суммами пришлось расстаться. Но в один прекрасный день я вдруг осознал, что меня перестало интересовать создание технологий. Появилось желание использовать их. Я захотел изучить все возможные способы применения разных устройств и методов, чтобы с их помощью получать очень важные и полезные данные. Тогда-то я и занялся биохакингом. Увлеченность инженерии исчезла у меня отчасти потому, что в то время компьютеры не обладали способностью быстро отыскивать по-настоящему ценную информацию в огромном количестве данных. Но за последние несколько лет новому поколению программистов удалось достичь гораздо более значимого результата, чем создание облачных хранилищ. Эти специалисты смогли заставить компьютеры работать в соответствии с примерно теми же принципами, на которых основано функционирование нашего мозга. Это стало возможным благодаря появлению технологии под названием нейронная сеть и устройств, способных обучать самих себя на основе получаемого опыта. Теперь мы можем просто сказать компьютеру, что нам нужно найти, а он самостоятельно займется поисками, И сообщит нам, когда обнаружит требуемую информацию. Специалисты только недавно стали применять алгоритмы машинного обучения для анализа данных о здоровье сотен тысяч людей. Это позволяет выявить взаимозависимость между теми или иными показателями и понять, какие методы лечения наиболее эффективны. Например, доктор Пол Зак о нем расскажу подробнее чуть позже используя описанную технологию, довольно точно определяет, какими способами. можно повысить уровень окситоцину данного конкретного человека, причем он делает это даже без анализа крови. Хотя накопленная информация об особенностях организма большого количества людей помогает исследователям выяснить причины, по которым тот или иной метод способен улучшить состояние здоровья, следует учитывать, что подобные изыскания могут занять годы. Что касается нас с вами, мы имеем возможность получить пользу от тех способов лечения, эффективность которых уже доказана. Если согласно результатам исследований, проведенных с использованием алгоритмов машинного обучения, какой-либо способ оздоровления, неважно, связан ли он с питанием, пищевыми добавками, сном или медитацией, помогает добиться существенных результатов в 90% случаев, то мы смело можем применять этот действенный метод, даже если пока не знаем точно, какие именно принципы лежат в его основе. В былые времена данные об эффективных и неэффективных методиках исцеления накапливались очень медленно. Монахи уединялись в монастырях и медитировали, используя бортовые датчики, то есть собственные ощущения, чтобы выяснить, какие пути избавления от болезней действительно помогают и пригодятся будущим поколениям, а от каких пользы получить не удастся. В наши дни дела обстоят совсем по-другому. Например, мой стартап, связанный с применением метода биологической обратной связи, помогает фиксировать электрические колебания мозга. Примерно 24 тысячи образцов в секунду у самых успешных и выдающихся представителей разных сфер жизни. а затем переносить всю эту информацию в специальное устройство, способное почти сразу же обнаружить взаимозависимость между интересующими меня данными. Представляете, что произошло бы, будь у древних монахов доступ к описанной технологии? Многие неординарно мыслящие личности, изучая разные методики лечения, отказались от общепризнанных идей и догм в пользу новых удивительных фактов. Это путь к ошеломляющим результатам. все больше и больше людей начинают бороться с недугами, применяя способы, которые уже дали возможность многим больным добиться кардинальных перемен, но о первопричинах эффективности которых исчерпывающих знаний пока нет. Именно такой путь исцеления часто оказывается очень и очень действенным. Сейчас можно с помощью особого оборудования собрать много важных данных о влиянии разных курсов терапии на здоровье множества пациентов, а затем, и подкорректировать ход лечения отдельно взятого больного, если есть необходимость. Подобные возможности – итог глубоких преобразований в сфере технологий, и это не может не радовать. Правило 29. Чтобы взломать препятствия, стоящие на пути к целям, двигайтесь вперед, тщательно отслеживая изменения. У вас есть возможность максимально сосредоточиться на любом направлении самосовершенствования. Решите, что вы хотите изменить в себе и в своей жизни, проанализируйте положение, в котором находитесь, и приступайте к делу. Через некоторое время вновь проведите анализ. Выясните, чего удалось добиться и чего вы еще не достигли. Затем продолжайте развиваться. В наши дни любой может получить самые подробные данные о собственном здоровье и сопоставить их со сведениями о влиянии разных методов лечения на состояние многих других людей. Ни у кого из предков таких возможностей не было. Впервые в истории человечества технологии, с помощью которых больному можно подобрать максимально эффективный курс лечения, доступны каждому. Доктор Уильям Дэвис – кардиолог, который решил заронить зерно. В следующем предложении поймете, при чем тут зерна? Сомнения в душе тех людей, кто верил, что знает о правильном питании почти все. Пропагандируя систему питания, в основе которой лежит отказ от продуктов, изготовленных из зерновых культур, Дэвис еще стал автором знаменитой серии книг «Пшеничный живот» и книги «Без докторов». Он был одним из первых врачей, заявивших о вреде глютена. Редко встретишь человека, который, пользуясь уважением многих авторитетных коллег, осмеливается рискнуть всей своей карьерой и выступить против догм, на которых зиждется традиционная американская система питания. В интервью он рассказал, что по его собственным наблюдениям люди начали относиться к здоровью более ответственно, чем раньше. Готовность целиком положиться на врачей и следовать их рекомендациям осталась в прошлом. Сейчас многие самостоятельно анализируют состояние своего здоровья, используя открытые источники и различные данные, в том числе о результатах исследований. А еще люди приобретают недорогие и весьма полезные устройства, начиная с тех, что отслеживают частоту сердечных сокращений и используются во время занятий фитнесом, и заканчивая приборами, которые нужны для того, чтобы исследовать процесс сна и измерять базальную температуру. Базальная температура – температура тела в тот период, когда человек пребывает в состоянии полного покоя. Дэвис считает, что это очень хорошая тенденция – так как, по его мнению, официальная медицина уже не в состоянии предложить действительно эффективные методы борьбы с болезнями. В США расходы на здравоохранение составляют 17,5% ВВП. Для сравнения, на строительство жилой и коммерческой недвижимости уходит в общей сложности всего 7,5%. Все, что относится к медицине, от фармацевтической промышленности и страховых компаний до больниц и предприятий, занимающихся изготовлением медицинского оборудования – это бизнес с колоссальным оборотом. Влиятельные представители этой сферы деятельности процветают, в то время как здоровье американцев становится все хуже. Причина, по словам Уильяма, в том, что официальная медицина сосредоточивается на базовых показателях своей работы, а не на конкретных способах, позволяющих полноценно заботиться о пациентах. Но не стоит считать всех людей, которые трудятся в отраслях, относящихся к медицине, плохими и непорядочными. Основная проблема такова – компании, ставшие частью этого бизнеса, привыкли принимать решения, руководствуясь мыслями только о поставленных целях. А так как цели эти часто оторваны от реальности, то и действия, совершаемые организациями, деятельность которых связана со здравоохранением, нередко бывают довольно странными – Из-за этого у многих из нас складывается впечатление, что все представители медицины намеренно творят зло. Некоторых из вас это наверняка ужасает. Но лично я убежден, что работники различных компаний и учреждений, цель которых помогать людям побеждать недуги, вовсе не хотят нам вредить. Давайте обратим внимание на положительную сторону нашего с вами положения. Сейчас, чтобы ознакомиться с колоссальным количеством ценных сведений – О разных методах лечения, исследованиях и специалистах нужно всего лишь несколько раз нажать на клавиши. Доступ к важной информации, которую можно использовать для борьбы со множеством недугов, есть не только у врачей. Уильям Дэвис считает, что в ближайшие несколько лет все больше и больше людей будут, применяя современные технологии, самостоятельно следить за здоровьем и привыкнут быть независимыми от врачей. По его словам, среди всех пациентов, с которыми он сталкивался, лучших результатов добивались обычно те, кто не ленился собирать ценную информацию об укреплении здоровья и сам решал, как именно лечиться. Такие больные выздоравливали чаще, чем те, которые перекладывали всю ответственность на врачей. Причина в том, что, когда сам заботишься о своем здоровье, можешь замечать такие подробности, какие недоступны специалистам. Например, как какое-нибудь конкретное блюдо или пищевая добавка влияют на твое артериальное давление или ход воспалительных процессов. К тому же можно постепенно совершенствовать бортовые датчики, которые начинают активно работать, когда что-то в организме функционирует не так, как надо. И эти очень важные ощущения, конечно, стоит учитывать, когда стремишься досконально исследовать состояние своего тела. Доктор Дэвис предлагает следующий способ самостоятельной диагностики – измерять температуру по утрам. По этому показателю можно сделать вывод о том, насколько хорошо работает щитовидная железа. Если температура слишком низкая, значит в вашем организме выделяется недостаточное количество тиреоидных гормонов. У вас гипотиреоз. По словам Уильяма, как-то раз его сосед, страдавший от этой болезни, рассказал ему о некоторых симптомах, которые испытал. У мужчины по утрам была температура 34,7 градуса по Цельсию. А это явный признак гипотериоза. В 2005 году, когда я впервые попробовал этот способ самодиагностики, моя температура в самом начале дня обычно составляла 35,5 градусов по Цельсию. Дэвид сказал соседу, скорее всего у вас в организме недостаток йода. Начните восполнять этот пробел. Йод необходим как сырье для выработки тиреоидных гормонов. Низкий уровень йода служит основной причиной, по которой развивается гипотиреоз. А его главный симптом – существенные колебания температуры. В течение двух недель у соседа Уильяма Дэвиса температура, измеряемая в утренние часы, постепенно повысилась до 35,8 градуса по Цельсию. А вскоре остановилась на вполне нормальном значении. Примерно 36,3 градуса по Цельсию. В моем же случае йод не помог, поэтому я применил метод, позволяющий изменить температуру тела, который был разработан инженерами систем управления. Целый день пил горячую воду, сидел в толстовке рядом с обогревателем, принимал специально рассчитанные дозы Т3, гормона щитовидной железы, и, в общем, чувствовал себя как вареный омар. И так целую неделю. Эта неделя мне казалась бесконечной. Положительного результата я все-таки добился. Температура тела поднялась до нормального значения и оставалась на этом уровне. Данный способ, особенно в сочетании с приемом больших доз тиреоидного гормона, ни в коем случае нельзя применять тому, кто еще не консультировался с профессионалами, разбирающимися в различных методиках лечения или сам не относится к категории таковых. Пожалуйста, обратите особое внимание на это предостережение, В противном случае за применение описанного метода вы можете умереть. Не имеет значения, используете ли вы старые термометры или новейшие технологии. Главное – сформировать привычку тщательно и любыми доступными способами наблюдать за состоянием своего здоровья. Именно такой подход даст возможность быть по-настоящему уверенным в себе человеком. С разными устройствами, помогающими отслеживать изменения в работе организма, Лично я экспериментировал в течение многих лет, поэтому мне эта сфера технологий знакома очень хорошо. Некоторое время назад я создал систему сбора и обработки данных, предназначенную для первого в мире монитора, отслеживающего активность сердца, которое можно было приклеивать к телу и подключать к интернету. Позже я перешел на должность технического директора в компанию, занимавшуюся производством браслетов, способных измерять, сколько человек двигается в течение дня. и как это влияет на его физическое состояние. Эту компанию затем приобрела корпорация Intel. У меня есть ящик, доверху набитый самыми разными приборами, предназначенными для сбора данных о тех или иных изменениях в работе моего тела. Каждое из этих устройств я носил не больше недели или максимум двух, потому что, во-первых, не удавалось получать точные и по-настоящему важные данные, а во-вторых, приборы были слишком большими и неудобными. Слава богу, все это в прошлом. Теперь устройства совсем другие. Например, я теперь часто ношу кольцо аура, которое непрерывно наблюдает за такими аспектами работы моего тела, как переход из одной фазы сна в другую, частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, она отражает уровень стресса, температура тела, дыхание, физическая активность и так далее. Прибор водонепроницаемый, выглядит как обычное кольцо. Заряда хватает на неделю. Когда я ношу это кольцо, никто даже не догадывается, что в моем распоряжении устройство похожее на составную часть сверхсовременного кибернетического организма. Оно помогает мне видеть и понимать, что происходит внутри моего тела, и выбирать такие виды физической активности, которые положительно влияют на мое состояние в каждую конкретную минуту. Для тех, кто хочет быть успешным биохакером, Сбор максимально точных данных о функционировании собственного организма должен стоять на первом месте. Полезно бывает превратить некоторые действия в ритуалы или сделать так, чтобы над принятием определенного количества решений не нужно было долго думать. Речь идет, например, о вопросах, что сегодня надеть и что приготовить на завтрак. В первой главе я рассказывал, что некоторые повторяющиеся изо дня в день события и действия не стоит того, чтобы тратить на них много душевных и умственных сил. Однако рутина, которая образуется после появления определенного числа ритуалов, таит в себе опасность. Выполняя какие-либо повседневные дела на автопилоте, вы перестаете обращать внимание на важные сигналы, подаваемые вашими бортовыми датчиками. Организм – сложная система, постоянно так или иначе меняющая свой ход работы, причем направление изменений – а они происходят каждый день, зависит от бесчисленного множества факторов. Тело всегда дает вам знать, когда у него внутри что-нибудь функционирует не так, как надо. Когда вы наблюдаете за своим физическим состоянием с помощью технологий, позволяющих в любую минуту быстро понять, что происходит в организме, у вас появляется возможность целенаправленно совершенствовать конкретные стороны повседневной жизни – чтобы от этого работа всех систем вашего тела постепенно улучшалась. Допустим, согласно данным, зафиксированным моим кольцом Ора, сегодня ночью я не погружался в состояние глубокого сна, и, следовательно, тело не смогло полностью восстановить силы. Выходит, надо провести день без больших физических нагрузок, чтобы организм больше отдыхал, нежели трудился. Если вариабельность сердечного ритма – Диапазон между максимальной и минимальной частотой сердечных сокращений низкая, значит, организм пребывает в состоянии бей или беги, и мне надо немного расслабиться, например, помедитировать или заняться йогой, чтобы правильно настроиться на выполнение намеченных задач. Когда я чувствую, что хорошо отдохнул и вариабельность сердечного ритма повысилась, мне приятно осознавать, что тело функционирует безупречно. Это помогает сосредоточиться и уверенно взяться за какое-нибудь непростое дело. Очень хорошо, что каждый раз, когда я получаю данные посредством кольца ОРА, мне удается быстро сопоставить их с тем, какие ощущения в текущую минуту испытывает организм. Благодаря устройству я учусь понимать, какие из сигналов моей нервной системы, другими словами ощущения, заслуживают особого внимания. Стресс сам по себе не может быть вреден или полезен. Тем не менее, за один раз тело способно нормально перенести психическое и физическое напряжение лишь определенной степени. И если этот порог переступить, то здоровье начнет ухудшаться. Стресс может быть связан с конкретными чувствами, эмоциями, физическими ощущениями или воздействием окружающей среды. Эти виды напряжения влияют на вас по-разному. При этом каждый из них оставляет... на функционирование систем вашего тела тот или иной отпечаток. К примеру, эмоциональное напряжение часто вынуждает чувствовать себя опустошенным. Если вы сейчас, например, тяжело переживаете расставание и хотите справиться с этой внутренней болью, не стоит идти в спортзал и подвергать организм интенсивным физическим нагрузкам. Целый день голодания тоже не самый разумный вариант. Лучше прислушайтесь к своему телу. Оно хочет покоя. А это значит, что можно просто лечь в постели и укрыться одеялом. Иногда в организме накапливается напряжение, а вы этого не замечаете. Поэтому прежде чем принуждать себя пережить дополнительный стресс, который вроде бы должен послужить полезной тренировкой, сначала выясните, не страдает ли ваше тело от неосознанного стресса. Допустим, вы чувствуете себя хорошо, а приборы, которые собирают данные о вашем физическом состоянии, свидетельствуют о том, что сегодня вы... не в самой подходящей форме для занятий фитнесом. В подобном случае тренировку лучше не проводить. Если устройство постоянно фиксирует, что у вас низкая вариабельность сердечного ритма, значит, организм страдает от избыточного стресса, и вы, судя по всему, пока еще не осознаете этого. Постарайтесь определить причину, по которой испытываете скрытое напряжение. Есть ли в повседневной жизни такие действия или события, которые регулярно заставляют тратить чересчур много физических и душевных сил. Или, может, наоборот, пора приступить к каким-то конкретным делам, способным избавить от лишней тревоги. Возможно, у вас велотекущая инфекция, повышенная чувствительность к продуктам, которые вы едите регулярно. Или, может быть, в вашем теле возникли нарушения из-за вредных веществ в окружающей среде. Попробуйте что-нибудь изменить в одном или нескольких аспектах повседневной жизни и понаблюдайте. Вероятно. Благодаря какой-то эксперимент перемен состояние здоровья улучшится. Конечно, устройство, помогающее тщательно следить за работой организма, можно использовать и для того, чтобы понимать, от каких именно методов вашему телу становится лучше, а от каких хуже. Возможно, вы чересчур часто прибегаете к интервальному голоданию, и из-за этого организм находится в состоянии «бей или беги». Не стоит удивляться или беспокоиться, просто проверяйте частоту сердечных сокращений в период отказа от пищи. А если хотите вечером выпить кофе и выяснить, не приведет ли это к нарушению сна, то утром проанализируйте данные трекера. Впрочем, в подобном случае можно обойтись и без каких-либо устройств и приложений, вы сами почувствуете, хуже вам спалось или нет. В общем, с помощью перечисленных приборов вам под силу совершить множество действий, способных улучшить здоровье. Петри Лахтелла, SEO и один из основателей компании Aura, рассказал, что придуманное им кольцо позволяет еще и определить свой хронотип, то есть проявление циркадных ритмов организма. Для этого нужно обратить внимание на то, как изменяется температура тела в течение ночи. По словам Уильяма Дэвиса, подобные колебания могут служить и признаком определенных болезней. Аномально низкая температура – это сигнал – говорящие о том, что у человека нарушена функция щитовидной железы. Надо найти причины этой проблемы, среди них могут быть следующие. Вы едите слишком много продуктов, изготовленных из зерновых культур, или живете в таком месте, где подвергаетесь воздействию ядовитых веществ, выделяемых плесенью. Женщинам информация о колебаниях температуры тела поможет, помимо прочего, выяснить, какие дни наиболее благоприятны для зачатия. В период овуляции температура повышается примерно на 0,3 градуса по Цельсию. Отслеживание базальной температуры позволяет понять, когда именно репродуктивная система лучше всего подготовлена для того, чтобы женщина забеременела. А это очень важные данные, вне зависимости от того, есть ли в планах рождения ребенка или нет. К числу компаний, применяющих машинное обучение, для того чтобы клиент мог выяснить, как именно работает его собственный организм, Относится Вайом. Вайом предоставляет людям возможность получить информацию о состоянии микрофлоры, обитающей в их кишечнике. Для этого не нужно измерять частоту сердечных сокращений, температуру тела или делать что-либо подобное. Надо просто отправить кал для исследования, которое проведут специалисты компании. Да, именно так. Замечу, что Вайом использует те же технологии, которые применяются для быстрого обнаружения биологического оружия. И цена их составляет 2 миллиарда долларов. Это позволяет подробнейшим образом изучить все вирусы, грибки и бактерии, находящиеся в вашем кишечнике. Ни одной организации еще не удавалось выполнять описанный анализ столь же тщательно, как это получается у специалистов в АИОМ. Применяя алгоритмы машинного обучения, компания сравнивает состояние вашей микрофлоры с теми данными, которые были получены в ходе аналогичного исследования микрофлоры других людей. Это поможет сделать точные выводы о том, сколько в вашем кишечнике полезных и вредных бактерий и какими способами можно улучшить баланс микрофлоры. Новин Джейн, основатель ESEO-компании Вайом, сказал, что его главная цель – применять современные технологии настолько эффективно, чтобы люди в скором будущем смогли сами, не обращаясь к медикам, контролировать состояние своего здоровья. Как многие врачи и ученые, Новин считает, что полноценная жизнь невозможна без хорошо работающего желудочно-кишечного тракта, и что именно нарушенный баланс микрофлоры всегда становится первопричиной развития болезней. По убеждению Джейна, наше тело – это экосистема, работа которой на 10% зависит от нас и на 90% от микроорганизмов, обитающих у нас внутри. 9 десятых общего количества клеток, из которых состоит кишечник, это микрофлора. И именно в кишечнике образуется 25% всех метаболитов, вырабатываемых в ходе обмена веществ. Очевидно, если выяснить, сколько вредных и полезных бактерий находятся в желудочно-кишечном тракте, то удастся максимально точно спрогнозировать влияние, которое окажут на ваше здоровье те или иные методы лечения. Например, если в вашем кишечнике недостает тех микроорганизмов, благодаря которым должны образовываться короткоцепочечные жирные кислоты, значит вы сидите на кетогенной диете уже слишком долго и пора сделать перерыв. Анализ, который проводят в ВАЁМ, позволяет, помимо прочего, выяснить, какие бактерии, бактериофаги и вирусы живут в вашей крови. А еще узнать, уровень каких энзимов и экофакторов компонентов, необходимых для работы энзимов, у вас ниже нормы. Подобные нарушения легко можно устранить с помощью пищевых добавок. Радует, что благодаря специалистам в АИО мы можем получать данные о неправильном функционировании некоторых систем организма еще до того, как начнем испытывать неприятные симптомы. По убеждению новины, именно таким путем мы научимся обнаруживать максимально точные признаки, говорящие о начале развития конкретных заболеваний. и будем одерживать верх над недугами очень быстро, так, чтобы они не успевали проявляться в виде боли и других неприятных ощущений. Вот такое будущее я жду с нетерпением. Многие аспекты работы человеческого тела всегда вызывали большое количество споров и дискуссий. И мне приятно осознавать, что сейчас появляются технологии, позволяющие точно узнать, что же именно происходит в каждой из систем организма. Нужно помнить, что от физического состояния порой полностью зависит, насколько эффективно мы можем трудиться и достигать поставленных целей. Следовательно, неплохо было бы знать подробности о функционировании тела и, обладая такой информацией, использовать ее для того, чтобы сознательно улучшать свое физическое состояние, когда это необходимо для получения желаемого результата. В рабочем процессе компании BulletProof очень важную роль играет то, что сотрудники наблюдают за состоянием своего здоровья. Мы, благодаря тщательному сбору данных, знаем, какой у каждого сотрудника хронотип. Каким количеством сведений предпочитает обладать данный конкретный работник, когда собирается принять то или иное решение. И даже определяем, в какой именно форме каждый сотрудник хотел бы получать благодарность за выполненное задание. Некоторым из вас это, возможно, кажется очень странным, однако перечисленные аспекты тесно связаны с работой всех систем организма и представляют собой важнейшие слагаемые вашей индивидуальности. Нужно учитывать особенности личности любого работника. В противном случае не удастся наладить хорошие взаимоотношения и вместе планомерно идти к цели. Допустим, я исследовал уникальные свойства психики кого-то из сотрудников и понял следующее – Этому человеку очень нравится, когда его обнимают после того, как он выполняет намеченную задачу. Значит, я так и буду поступать. А кто-то любит похвалу, и я с удовольствием буду применять в общении с ним именно этот словесный способ отблагодарить за проделанный труд. В итоге в выигрышном положении оказываются все члены команды. Я убежден, что использовать принципы биохакинга в работе над собой – нравственный долг любого из нас. Однако у многих может возникнуть вопрос, а есть ли у человека моральное право применять те же самые принципы личностного развития для того, чтобы повлиять на мышление и моральное состояние своих подчиненных? Я считаю, что есть. Ведь вы таким образом помогаете им стать успешными. Когда руководитель дает сотрудникам своей компании возможность узнать как можно больше о естественных особенностях своего «я», то есть перейти на высокий уровень самосознания, Подчиненные становятся более энергичными, доброжелательными, учатся принимать во внимание как свои отличительные черты, так и уникальность каждого из коллег, а еще начинают все эффективнее и эффективнее трудиться. Так что не надо медлить, становитесь биохакером. Взламывайте все те аспекты своей повседневной жизни и жизни ваших знакомых и сотрудников, в которых скрыты те или иные препятствия, не позволяющие добиваться желанных целей. При таком подходе мечты будут стремительно становиться реальностью. Список действий: первое, изучайте процесс своего сна с помощью трекеров, таких как, например, кольцо Ора. В те дни, когда чувствуете, что не выспались, не проводите тренировку, требующую больших усилий, и не устраивайте голодание. Тяжелым и длительным физическим нагрузкам подвергайте свой организм только в том случае, если не ощущаете никаких признаков усталости и сонливости. Второе. Если нет трекера, используйте собственные бортовые датчики. Когда просыпаетесь, записывайте на листе бумаги число от 1 до 10, соответствующее тому, как вы оцениваете сейчас свое самочувствие. Для этого отвечайте себе на следующие вопросы. Ощущаю ли я бодрость? Насколько я напряжен или встревожен? Легко ли было просыпаться? Третье. Прекращайте пользоваться такими бесполезными игрушками, как, например, устройства, которые считают количество шагов, сделанных вами за день, и калории, которые вы якобы сожгли. Гораздо более важно знать частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, температуру тела и как вы спите. Наблюдение за этими показателями помогает добиться радикальных перемен к лучшему. Четвертое. Если у вас есть возможность, то обратитесь к специалисту по функциональной медицине и попросите его исследовать работу вашего организма так, чтобы стали известны все подробности, которые сам врач считает наиболее важными для укрепления вашего здоровья. Узнайте об уровнях всех гормонов, о функции щитовидной железы, маркерах воспаления, поступлении в организм разных питательных веществ и так далее. Рекомендую послушать. Уильям Дэвис. Как система здравоохранения не позволяет вам избавляться от болезней и что можно предпринять? Как взломать свой хронотип, чтобы начать высыпаться, и исцеление с помощью кольца? Навин Джейн. Не оставляйте без внимания то, что происходит в вашем кишечнике, учитесь распоряжаться собственной судьбой. Рекомендую прочитать. Уильям Дэвис. Без докторов. почему система здравоохранения наносит нам вред и как стать умнее собственного врача. Правило 30. То, что не убивает, делает вас сильнее. Если любая из систем вашего организма подвергается кратковременному стрессу, а потом переходит в фазу полноценного восстановления, то работа такой системы улучшается. Так мы становимся сильнее. Некоторые предпочитают страдать от хронического напряжения, потому что накопилось много непреодолимых трудностей на работе и в общении с людьми. Это больше похоже на трусость и лень. Сделайте так, чтобы стресс в вашей повседневной жизни не присутствовал постоянно, а появлялся время от времени. Проанализируйте состояние своего организма и все действия, на которые он тратит силы день за днем. Затем вычеркните из своей жизни все те источники физического и эмоционального напряжения, которые не приносят вам никакой пользы. Доктор Рон Ханнингхейк, главный врач знаменитой Риорден Клиник, по-новому взглянул на борьбу с раком и разработал протокол, о котором многие скажут, это противоречит здравому смыслу. Ханнингхейк предлагает лечить некоторые виды рака с помощью витамина С и окисления. Последнее, как мы привыкли думать, приносит вред. Однако Рун утверждает, что если время от времени... содержание кислорода в клетках значительно повышается, окислительный процесс, а затем уменьшается восстановление клеток, то такая последовательность полезна для здоровья. Окисление – процесс, в ходе которого организм вырабатывает кислород и использует его для получения энергии. Побочными продуктами в этом случае становятся свободные радикалы – молекулы с непарными электронами, обладающие ярко выраженной способностью вступать в химические реакции. Эти молекулы наносят вред нашим клеткам, митохондриям и даже ДНК. Именно так, по мнению многих исследователей, и начинается старение организма. Прямо противоположным образом протекает восстановление. Молекула с непарным электроном получает отрицательную частицу извне, становится стабильной и не приводит к разрушению клеток. Именно в результате быстрого чередования окислительных и восстановительных процессов в нашем теле Образуется вся та энергия, которая помогает ему непрерывно функционировать. Все до единой клетки нашего организма постоянно теряют и приобретают электроны. Такого не происходит лишь с уже погибшими клетками. Если ваши клетки способны стремительно и часто переходить из одного описанного состояния в другое, значит тело работает как надо, и у вас есть все необходимые силы для достижения успеха. Не буду углубляться в этот вопрос – Тому, как взламывать упомянутые процессы, посвящена целая книга «Биохакинг мозга». Вернемся к витамину С. Попадая в наш организм, он начинает функционировать как антиоксидант, вещество, благодаря которому замедляется окисление. Однако Ханнингхейк объяснил мне, что если этот витамин вводить внутривенно, то эффект будет другим. Кстати, у наших далеких предков была особенность – их организм мог вырабатывать витамин С. Сейчас эта способность есть у всех животных, кроме людей. После внутривенного введения витамина С в теле начинается окислительный процесс. Этот этап вызывает настороженность у многих людей, особенно у представителей официальной медицины. Рон Ханнингхейг считает, что по эффекту, который проявляется на клеточном уровне, окисление похоже на интервальное голодание или очень напряженную тренировку. В результате потери электронов погибают Неправильно функционирующие или слабые клетки. Например, раковые или существенно мутировавшие, способные привести к образованию опасной опухоли. В рамках протокола, предназначенного для лечения рака, Рон Ханнингхейк делает пациентам инъекции витамина С, чтобы в организме происходило истребление клеток, пораженных болезнью. Затем, по предписанию доктора, больные принимают добавки с антиоксидантами, помогающими улучшить работу клеток. которые еще не уничтожены и продолжают функционировать. К подобным добавкам относится, например, глутатион. Собственно, описанное можно назвать гармезис, что означает процесс, в ходе которого организм подвергается воздействию чего-то неприятного или даже вредного, а затем, благодаря этому стимулу, начинает сам себя исцелять. Что не убивает ваши клетки, то делает их сильнее. Заставлять слабые клетки переходить в такое состояние, при котором они отмирают и их заменяют новые, правильно функционирующие клетки, это очень действенный метод борьбы с раком. Главный принцип биохакинга заключается в том, чтобы сначала перестать делать то, из-за чего становишься слабее, и только после этого браться за регулярные действия, которые помогают накапливать жизненную энергию. Как я уже говорил, Организму за один раз под силу выдержать стресс лишь определенной степени интенсивности. Если тело уже ослаблено чем-либо, то вы не сможете извлечь пользу из гармезиса или каких-нибудь других видов полезного напряжения. Вот почему важно понимать, когда нужно заставлять себя трудиться в поте лица, а когда надо работать в обычном режиме. А еще, если вы, например, тренируетесь, поднимая тяжести, Необходимо уделять должное внимание и самим упражнениям, и восстановлению сил. Успешные люди отличаются тем, что умеют и эффективно работать, и полноценно отдыхать. Эту тактику они применяют для достижения целей, относящихся к карьере, личной жизни, семье, питанию, развитию физической формы и даже для того, чтобы улучшать работу клеток собственного организма, когда в этом есть необходимость. Я очень рад, что появилась идея борьбы с некоторыми видами рака путем внутривенного введения витамина С и надеюсь, что специалисты будут тщательно исследовать эту терапию. Если бы у меня было онкологическое заболевание, я бы наверняка попробовал описанное лечение. Как я уже писал, были периоды, в течение которых мой организм подвергался опасному воздействию плесени, и врачи, обследовав меня и диагностировав фибромиалгию, хроническую усталость и болезнь Лайма, назначили курс лечения, на протяжении которого мне часто делали инъекции витамина С. В нашем центре Bulletproof Labs в Санта-Монике, где специалисты помогают клиентам улучшать состояние здоровья, применяя принципы биохакинга, появилась возможность проходить курс внутривенного введения витаминов. Таково было мое решение, потому что я уже убедился – Эта терапия приносит пользу даже тем, у кого организм работает в целом хорошо. Мы все лучше и лучше понимаем, как именно происходит выздоровление, потому что тщательно наблюдаем за тем, как воздействует описанный метод лечения на пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, диабетом и раком. Применяя новейшие разновидности терапии для лечения больных, на чью долю выпали самые тяжелые недуги, мы получаем очень важные данные, которые пригодятся для того, чтобы в будущем предотвратить развитие этих же самых болезней у многих других людей. Список действий. Первое. Сделайте выбор в пользу напряженных интервальных тренировок – бег на короткую дистанцию или поднятие тяжестей. Уделяйте тщательное внимание полноценному восстановлению сил и сну. Такой подход позволит сократить время – которое вы тратите на выполнение упражнений, но при этом получать максимум пользы. Второе. Каждый раз, когда, согласно данным о состоянии организма, вы испытываете стресс, постарайтесь не заниматься делами, которые могут повысить степень вашего психического или физического напряжения. Третье. Если случилось так, что стресс был слишком сильным, отдохните как следует. Подумайте о том, что, может быть, стоит прибегнуть к внутривенному введению витаминов. Воспользуйтесь услугами массажиста, попробуйте криотерапию, сходите в сауну или посмотрите хороший фильм. Рекомендую послушать. Рон Ханнингхейк. Витамин С против страшной буквы Р. Эрен Оприа. Табата. Интервальные тренировки высокой интенсивности и диета 4 на 4. Правило 31. Исцеляйтесь от ран, как Росомаха, и взрослейте, как Бенджамин Баттон. Росомаха – персонаж из комиксов издательства Marvel Comics, чей организм способен образовывать новые ткани на месте поврежденных. Бенджамин Баттон – главный герой рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона», Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и основанного на этом рассказе одноименного фильма Дэвида Финчера. Когда Баттон родился, он выглядел как старик и отличался очень слабым здоровьем. Но со временем, в отличие от всех остальных людей, молодел. Не стоит тратить много денег на биткоины или фондовые рынки. Самое главное – не жалеть средств на улучшение работы своего организма. Хронические травмы, постоянные боли и просто-напросто старение постепенно будут отнимать у вас жизненную силу и лишать возможности решать по-настоящему важные задачи. Уже сейчас делайте все возможное, чтобы исцелиться. Не доводите себя до состояния, при котором придется обращаться к хирургам. Используйте разные варианты лечения, прежде чем ложиться под нож. Всегда следите за тем, чтобы системы вашего организма работали как часы. Большинство тех, кто долгое время живет с какой-либо хронической болезнью, постепенно привыкают к ней. Это происходит, например, после того, как мы обращаемся за помощью к коучам, и они говорят нам, просто перестаньте зацикливаться на неприятных ощущениях. Хороший совет для тех, кто привык роптать на судьбу и стал нытиком. Но вот если у вас действительно образовалась травма и вы постоянно испытываете боль, то нужен другой подход. У многих уже на третьем десятке появляются хронические нарушения. Некоторые части тела функционируют в целом нормально, но их работа все чаще и чаще сопровождается неприятными ощущениями. Из-за этого постепенно выходят из строя и другие области организма. Развивается стресс, и тело испытывает его почти непрерывно, а вы даже не осознаете этого. И теряете много энергии, которую можно было бы использовать для достижения важных целей. Я не понаслышке знаю, что такое хронические боли. Возникли они у меня по многим причинам. 13 лет подряд я активно занимался футболом. В подростковом возрасте страдал от ожирения и различных воспалений. Затем заработал травмы, катаясь на лыжах, и перенес три операции на колени, в котором теперь стоит штифт. Интересно, как я после всего перечисленного собираюсь прожить до 180 лет? Кажется, эта цель недостижима, правда? Чтобы исцелиться, я прибегал к лазерной терапии, электрической стимуляции нервов и мышц, инъекциям, использованию импульсного электромагнитного поля, и другим методом, похожим на элементы научной фантастики. И надо сказать, мне удалось существенно улучшить состояние здоровья. Но самого впечатляющего эффекта я добился благодаря применению стволовых клеток. Эта технология сейчас доступна гораздо большему количеству людей, чем всего пару лет назад. К тому же на нее пациент потратит даже меньше денег, чем на многие хирургические операции. Лично у меня такой план. Делать себе инъекции стволовых клеток каждые полгода до самого конца, очень долгой, жизни. Желая узнать как можно больше подробностей об этом современном методе лечения, я познакомился с тремя специалистами. Первый, доктор Мэттью Кук, руководит клиникой BioReset Medical и лечит травмы плеч многих питчеров, участвующих в матчах главной бейсбольной лиги. Питчер в бейсболе – игрок, который подает мяч. Второй, доктор Гарри Адельсон, работает в Досер Клиникс в Парк-Сити и специализируется на способах избавления от болей в позвоночнике. Гарри был одним из первых врачей, которые начали применять стволовые клетки. Эту же технологию, только в области косметических процедур, использует доктор Эми Киллин из Досер Medical, тоже в Парк-Сити. Улучшить состояние моего здоровья помогли все трое перечисленных профессионалов, И, конечно, я не мог не взять у каждого из них интервью. Мне очень хотелось узнать, как именно эти люди разрабатывали собственные методики лечения, позволяющие добиваться удивительных результатов. Первым из трех специалистов, с которым я пообщался на Bulletproof Radio, стал Гарри Адельсон. О применении стволовых клеток для борьбы с болезнями он узнал от доктора Карлоса Сесилио Братта, когда встретился с ним в Венесуэле. Это было много лет назад. И в США тогда еще никто и не подозревал о возможности лечиться с помощью стволовых клеток. Брат – один из самых известных специалистов по этой технологии. Вдохновившись его работой, Адельсон стал искать такие методы, которые были бы недорогостоящими и при этом весьма эффективными. Спустя время Гарри удалось найти то, к чему он стремился, и я оказался в числе тех, кто получил от нового вида терапии, обнаруженного Адельсоном, Очень хорошие результаты. На протяжении многих лет почти никто не верил, что стволовые клетки можно использовать для того, чтобы избавляться от хронических болей, сокращать период восстановления после травм и даже улучшать состояние кожи. Люди думали, что это больше похоже на научную фантастику либо на описание жизни избранных, то есть тех, кто зарабатывает огромные суммы денег. А некоторые считали, что терапия с применением стволовых клеток слишком противоречивая технология, Потому что, например, 30 лет назад специалисты получали эти клетки из эмбрионов человека. Исследователи, выступавшие против подобного метода, называли такие стволовые клетки фетальными. От латинского fetus, то есть плод. В наши дни, если вы собираетесь пройти лечение с помощью стволовых клеток, то их будут получать из вашего же организма. Такая терапия сейчас доступна огромному количеству людей. И я уверен, ее популярность будет только расти. Способность нашего тела самоисцеляться впечатляет. А если дополнить эту особенность технологией, позволяющей применять собственные стволовые клетки, то результаты станут не просто впечатляющими, а невероятными. Благодаря этому методу уже получилось вернуть некоторым незрячим способность видеть. А у мышей, страдавших глухотой, восстанавливался слух. Кроме того, удается улучшить состояние соединительной ткани, вылечить травму позвоночника и даже избавиться от нарушений, из-за которых у пациентов, перенесших сердечный приступ, ухудшились когнитивные функции. Сьюзен Соммерс, одна из самых популярных женщин в США, всеобщая и автор бестселлеров по версии New York Times, в интервью на про Radio сказала, что перенесла частичную мастэктомию, но врачи смогли регенерировать грудь, используя стволовые клетки самой Сьюзен. По ее словам, среди американских женщин она была первая, кому удалось получить столь необычный результат. Однако стволовые клетки можно применять не только при лечении болезней или травм. Есть еще одна немаловажная область – борьба со старением, в ходе которой нужно помогать организму исцеляться от последствий психического и физического напряжения. Это отличный способ почувствовать, как тело наполняется энергией молодости. А терапия с использованием стволовых клеток замедляет старение, так как стимулирует выработку коллагена и эластина. Это значит, что начнут укрепляться и становиться более гибкими суставы. А еще будет увеличиваться длина и толщина некоторых довольно интимных частей тела. Лечение с использованием стволовых клеток происходит следующим образом. Их извлекают из одной части вашего организма, обычно это костный мозг или расположенный в районе поясницы жир, смешивают с факторами роста и вводят в другую часть тела. Доктор Адельсон извлек у меня стволовые клетки из костного мозга и жира, а затем сделал инъекции во все те участки моего тела, в которых были хронические травмы. Гарри сказал, что костный мозг у меня совершенно чистого желтого цвета, какого он никогда ни у кого не видел. Это хороший признак. Процедура не позволяла мне расслабиться. Было сделано как минимум 10 уколов. Но уже через пару дней те боли, от которых я страдал долгие годы, стали заметно слабее. Только в такие моменты, когда неприятных ощущений уже меньше, чем было раньше, понимаешь, насколько ты свыкся с болью и как здорово сейчас постепенно избавляться от нее. Меня так поразили результаты лечения, что я решил прийти к доктору Адельсону еще раз, уже вместе со своей женой Ланой. У нее некоторые части тела уже долгое время болели из-за травм, полученных в детстве. Однако после процедуры от боли не осталось и следа. Затем мы зашли к доктору Эми Киллен, которая специализируется на омолаживании с применением стволовых клеток. Причем Эми в своей деятельности особое внимание уделяет улучшению работы половой системы. Да, именно так. Киллен делает инъекции стволовых клеток в те места, названия которых способны многих вогнать в краску. Эми использует факторы роста тромбоцитов, чтобы регенерировать разные части организма, например, кожу, волосы и половые органы. Но стоит ли делать уколы в самые чувствительные участки тела? По словам Эми, клетки в кровеносных сосудах и пенисе, благодаря которым у мужчин происходит эрекция, со временем изнашиваются. Некоторые даже отмирают. Это одна из причин, по которым развивается эректильная дисфункция. Если ввести новые клетки и факторы роста в пещеристые тела, две структуры цилиндрической формы, расположенные по бокам ствола полового члена и обеспечивающие эрекцию, то улучшаются кровоснабжение пениса и передача нервных импульсов, необходимых для того, чтобы член увеличивался в объеме и становился твердым во время возбуждения. Та или иная степень импотенции есть у большинства пациентов доктора Киллан. Я к числу таких больных не принадлежал, Но мне все-таки хотелось чуть усовершенствовать работу своего хозяйства, чтобы оно, верой и правдой, служило мне еще очень и очень много лет. Тем более в тот день была возможность воспользоваться моими совсем недавно извлеченными стволовыми клетками, и я решил, почему бы и нет. Один из эффектов подобной терапии у мужчин заключается в том, что увеличиваются размеры полового члена, особенно если при этом регулярно применять вакуумную помпу помогающую усилить кровоснабжение пениса. Делать это полагается ежедневно в течение месяца. И, честно говоря, времени на подобное занятие уходит многовато. Я использовал помпу дважды и потом решил, что результат, полученный путем введения стволовых клеток, и так меня устраивает. К чему-то большему я не стремился. То время, которое ушло бы на тренировку с вакуумной помпой, я потратил на написание одной из глав этой книги. Тем не менее, раз уж я заговорил о способах решения проблем репродуктивной системы, то нельзя не упомянуть о GainsWave – ударно-волновой терапии, к которой врачи прибегают, в частности, при лечении пациентов с эректильной дисфункцией. В ходе процедуры не используются ни иглы, ни какие бы то ни было хирургические инструменты. Она длится 15 минут и оказывает весьма значимое положительное влияние. После того, как я прошел ее в одной из клиник Сиэтла, У меня стали происходить спонтанные эрекции, как будто мне снова было 20 лет. Метод, как правило, применяется для борьбы с импотенцией, однако пользу смогут получить и те, у кого существенных трудностей во время возбуждения не возникает. Ударно-волновая терапия улучшает передачу нервных импульсов, а это значит, что эрекция даже у здоровых представителей сильного пола становится лучше. Кроме того, сейчас специалисты разрабатывают метод использования ударных волн, который позволит лечить нарушения в репродуктивной системе женщин. В общем, профессиональный подход к биохакингу порой заставляет поломать голову над весьма неординарными задачами. Моей отважной супруге Лане доктор Киллан сделал инъекцию, которую моя жена назвала «турбоукол». Проводя процедуру женщинам, Эми вводит стволовые клетки и факторы роста в два участка – клитор, ой, и переднюю стенку влагалища, прямо над точкой G. Результаты у пациентов следующие – улучшается состояние вагинальной ткани, вырабатываются больше смазки во время возбуждения, и даже оргазм становится сильнее. К счастью, чтобы уколы в чувствительные участки тела не были слишком неприятными, используется обезболивающая мазь. предназначенная для локального применения. Моя супруга не будет против, если я расскажу здесь, что в течение 7 дней после того, как она прошла описанную процедуру, начались удивительные перемены. Моя жена почувствовала, что у нее появилось много новых сил, будто ей вновь исполнилось 25 лет. С моей точки зрения, результат, которого ей удалось добиться, можно считать превосходным. Теперь супруга советует пройти процедуру введения стволовых клеток всем своим подругам, и тем женщинам, которые родили. И сейчас занимаются по ее коучинговой программе, чтобы помочь организму восстановить силы и вернуться в состояние молодости. Конечной остановкой в моем путешествии по миру возможностей, которые можно обрести благодаря стволовым клеткам, была встреча с доктором Мэттью Куком. Интервью у нас получилось безумно интересным. Кук рассказал обо всех видах применяемой им терапии, доступных любому человеку на данный момент. и о некоторых необычных направлениях собственной работы, которая, вне всяких сомнений, скоро позволит многим людям добиться умопомрачительных успехов. Обследовав меня, Мэтью обнаружил нарушения, которые обычно встречаются у бейсболистов. Мышцы шеи создавали усиленное давление на нервы рук. Кук прекрасно знал, как меня вылечить, потому что регулярно помогал и помогает справиться с подобными трудностями игрокам, выступающим за Washington Nationals. и многим другим спортсменам. Доктор ввел стволовые клетки и физиологический раствор, благодаря чему нервы моих рук удалось избавить от сдавливания. Кук в свое время стал первым среди анестезиологов, кто провел эту процедуру. И вот теперь она помогла мне. Другие врачи, к которым я обращался, предлагали другой путь – удаление одного из ребер. Однако это привело бы к весьма неприятным нарушениям и хроническим болям, которые сопровождали бы меня до конца жизни. «Доктор Кук поработал над решением проблемы в течение часа, и мне стало намного лучше». Применяя свой метод, Мэттью Кук помог многим людям существенно улучшить состояние здоровья, и поэтому в один прекрасный день он решил завершить успешную карьеру анестезиолога, чтобы сосредоточиться на регенеративной медицине. В этой сфере он стал первым, кто для лечения пациентов начал применять стволовые клетки сверхмалых размеров. Например, те, которые можно извлечь из крови. Еще одно нововведение доктора Кука заключалось в том, что он начал использовать стволовые клетки для лечения людей, страдающих от травм. Выполняя медикаментозную блокаду, он аккуратно вводит стволовые клетки в участок, находящийся рядом с блуждающим нервом, чтобы таким образом заставить организм по-новому реагировать на стресс. Как будто отключаешь и сразу включаешь питание компьютера. то есть происходит перезагрузка. В результате симпатическая нервная система, ответственная за реакцию «бей или беги», сначала на целых 8 часов засыпает, а затем, когда ее активность возобновляется, вы погружаетесь в состояние расслабленности и спокойствия. Если вам когда-то пришлось пережить очень неприятное событие, пусть даже это было в детстве, то очень велика вероятность, что некоторые составляющие вашей нервной системы с тех пор постоянно функционируют по принципу «бей или беги». Подобный избыток напряжения часто наблюдаются у пациентов с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство». После того, как я провел процедуру перезагрузки, которая описана выше, у меня значительно улучшились когнитивные функции и способность сохранять самообладание. Еще доктор Кук сделал мне инъекцию по направлению синусов, чтобы стволовые клетки попали в основание мозга. и в течение получаса я стал четче видеть. Эффективность метода поразила меня. Синусы, каналы твердой мозговой оболочки. Верю и надеюсь, что совсем немного времени осталось до той поры, когда с помощью терапии с применением стволовых клеток мы победим большую часть дегенеративных заболеваний и станем вечно молодыми. Цены на использование этой технологии стремительно снижаются. Она наверняка станет поворотным пунктом не только в вашем и моем саморазвитии, но и в жизни наших детей, в судьбе всего человечества. Вне зависимости от того, можете ли вы сейчас позволить себе лечиться с использованием стволовых клеток или нет, я настоятельно советую искать любые пути, которые позволят исцелиться от застарелых травм. Конечно, тело до некоторой степени само способно справляться с подобными трудностями, чтобы поддерживать себя в форме, необходимой для продолжения рода. Однако есть смысл помочь организму, ведь полноценное выздоровление позволит очень долго оставаться энергичным, целеустремленным и вносить свой вклад в совершенствование мира. Наука дает нам возможность замедлять старение и даже обращать вспять ход некоторых естественных процессов. которые начинаются из-за того, что наше тело со временем теряет энергию молодости. Настоящие лидеры знают, что боль и другие страдания, которыми сопровождаются разные недуги, могут превратиться в чересчур значимые препятствия на пути к поставленным целям. Желая с помощью сверхэффективных методов как можно дольше оставаться здоровыми и работоспособными, самые успешные и умные люди – вкладывают немало денег в развитие новейших видов терапии. Список действий. Первое. Вспомните три неприятных события из своей жизни, которые по сравнению со всеми остальными происшествиями и травмами оказали на вас наиболее сильное влияние. Второе. Как проявляются в вашем теле последствия тех событий? Может быть, в определенных участках у вас с тех пор часто возникает боль или скованность? Если да, то пора избавляться от этих неприятных ощущений с помощью биохакинга. В противном случае, со временем они, скорее всего, начнут беспокоить все сильнее и сильнее. Третье. Если есть хроническая боль в тех участках тела, которые никогда не повреждались, то, вероятно, это результат какой-то эмоциональной травмы. Переслушайте те разделы этой аудиокниги, в которых говорится об избавлении от подобных внутренних барьеров, И приступайте к выполнению конкретных шагов. Рекомендую послушать Мэтью Кук. Все, что нужно знать о стволовых клетках. Гарри Адельсон. Целебная сила стволовых клеток. Гарри Адельсон. Достоверная информация о том, как стволовые клетки помогают избавиться от боли. Эми Келлон. Лечение эректильной дисфункции с помощью стволовых клеток.